Усть Яндама Одна из самых красивых часовен Онежья, стройная, с высокой шатровой звонницей, часовня Георгия Победоносца, поставленная в деревне Усть Яндама в первой половине XIX века. Смотрится в необъятные воды Онежского озера, на небольшом мыске поставлена она очень красиво. Особенно хорошо подняться на звонницу тихой белой ночью и глядеть с нее вдаль на застывшие воды Онега на просторы с мохнатыми островками, когда воздух вокруг залит волшебным лунным светом, синеющим огромным небом над головой и не потухшей до конца зарей. Когда притихла необъятная даль и слышно, как плывет над водой туман и прибрежный тростник шелестит тихо-тихо, боясь пугнуть это зыбкое равновесие, лишь где-то далеко мелькнет за островом лодка запоздалого рыбака и кажется, будто звонится, словно неведомый остров в океане мироздания. И хочется раствориться в этом сказочном сне и дышать едва слышно посреди этого великолепия, как невольный свидетель невероятного таинства природы. Всегда хочется снять красивую большую полную луну, чтобы она красиво всходила над горизонтом, чтобы отливала благородной медью, чтобы было видно лунные моря, чтобы при этом в кадре был не только лунный диск, но и достойный окружающий пейзаж. Мечты-мечты! Ах, сколько всего нужно сложить вместе, чтобы все получилось. Ведь банально в самый ответственный момент набегут облачка или просто ракурс неудачный, и все. Но вот как-то летом пазл наконец сошелся. Вуаля, и вот вам красивый лунный диск и чистый горизонт, и какое благородное окружение, Онежское озеро. Конечно, я знал, что в тот вечер будет полнолуние и даже примерно прикидывал, откуда ждать нашу красавицу. Оставалось найти чистый, ровный, незакрытый горизонт и надеяться, что облачка не испортят все в нужный час. Величественный красновато-розовый диск медленно всплывал из-за горизонта. Казалось, будто он рождался из огромного озера. Он был его частью, как большая розовая капля, он поднимался все выше, пока не выплыл полностью» а лунная дорожка протянулась до самого берега, как мостик из лунного мира на грешную землю. Отделившись от материнского чрева, наш вечный спутник пристал землянам во всей красе. Постепенно наливаясь спелостью, он плыл все быстрее, все выше, прочь от бренной земли, а тот близко вечерней зорьки. Теперь он хозяин ночи, властитель дум, пусть хоть на несколько часов». А потом я забрался на ту самую звонницу и продолжил зачарованно наблюдать лунный спектакль. Сверху озера было видно куда лучшие и разбросанные повсюду острова кишских шхер, словно музыканты дивного оркестра, каждый играет свою партию под чутким руководством небесного маэстро.